Он принимает меня таким, какой я есть. Я остановилась, открывая машину. — А какой ты, Дек? Под ярким светом уличных фонарей Деклан покраснел. — Думаю, ты уже знаешь это, сестренка. Он закрыл ворота. — Ты не против? — Господь с тобой, Дек, — выпалила я. — Конечно, я не против. От этого я только еще сильнее люблю тебя, хотя и так люблю до смерти. — Спасибо, сестренка. Он подхватил Скотти и помахал мне его мохнатой лапой. «Пока, мил!» Я завела машину и смотрела в зеркало, как мой брат, по-прежнему обнимая Скотти, пошел в дом. Глава третья Каждое утро я просыпалась с чувством утраты чего-то бесконечно дорогого. Я понятия не имела, чего именно, Только знала, что в моей жизни осталась глубокая трещина, которую никогда не заполнить. У меня болело сердце, и чувство утраты меня постоянно преследовало. Моя квартира, мой дом, казалась мне незнакомой, словно квартира постороннего человека. Я озадаченно рассматривала мыльницу в форме раковины в ванной, а липоватое кухонное полотенце, желтую корзину для документов на письменном столе, и не могла понять, откуда они взялись, неужели мои? Я не помнила, чтобы покупала их. Не могла я вспомнить и того, где хранятся некоторые вещи. Словно я отсутствовала здесь несколько лет. Мне приходилось открывать шкафы, выдвигать ящики, в поисках хлебного ножа или тряпки. В холодильнике оказались продукты многонедельной давности. Увядшая зелень, мокрые яблоки, коробка с салатом, крышку которого я даже боялась открыть, сыр покрылся плесенью. Единственным местом, где мне было так же легко и удобно, остался балкон. Вечерами я сидела на балконе, надев свое самое теплое пальто и смотрела на ветви голых деревьев, которые раскачивались, словно длинные когти ведьмы, оставляя на темном небе бесформенные борозды. Я слушала, как какие-то существа шуршат в кустах подо мной. Это два ежа, которых днем никогда не было видно». Свет из гостиной резко высвечивал спутанную траву и всклокоченное растение. Зимой за садом никто не ухаживал, а я читала книгу о Тетисе, которую дал мне Том Омара. Я читала про глупость и неумение начальников, про героизм и отчаянную храбрость простых моряков, когда они пытались спасти оказавшихся в ловушке людей, которые были так близко и в то же время так далеко. «А что было бы, — думала я, — если бы Томми Омара не погиб? Насколько иначе сложилась бы жизнь Фло?» Я чувствовала себя очень старой, как человек, который знает, что лучшие годы остались позади и терпеливо пересиживает то, что осталось. День рождения не помог, мне исполнилось тридцать, но меня одолевали мысли о том, как сложится следующие десять лет. Что я буду делать, когда мне стукнет сорок? Буду ли я замужем, будут ли дети, где я буду жить, работать. Будет ли мама по-прежнему жить на площади Уильяма вместе с алисон Как глупо! Сотни раз на дню я приказывала себе не глупить и старалась, чтобы никто не догадался, насколько я подавлена. Однажды вечером мы с Джеймсом пошли в театр. Во время антракта мы расположились в баре, и Джеймс пошел за напитками. Он вернулся и спросил, «Дорогая, с тобой все в порядке?» Я оттуда посмотрел, у тебя ужасно глупое и грустное лицо. — Со мной все в порядке, — сказала я убежденно.